После пожара в лавке Ромась остался весь в долгах, что не помешало ему жениться на Марье. Несколько лет Ромась мыкался в поисках денег и работы, но его революционное прошлое и крайне неуживчивый характер не позволяли получить ни то, ни другое. В сентябре 1888 года, сразу после женитьбы, он пишет Короленко «Видите, в чем дело? На мне лежит много долгу, который на меня давит. Вы этого состояния не понимаете?» потому что ваше положение и мое – две разные вещи. Вы с определенным положением, а я? А его жена?» Короленко хлопотал через писателя Евгения Чирикова, чтобы устроить Ромося на той же грязи царицынской железной дороги, где Пешков получил место сторожа. Но Ромося носит по стране, как перекати поле. То он пишет Короленко из Иркутска, а то из Саратова, где находился один из пунктов революционной организации «Народное право». В 1894 году он арестован в Смоленске и затем провел восемь лет в тюрьме и якутской ссылке. После возвращения устроился кладовщиком в городке Седлице на железной дороге. О своем бывшем приказчике в лавке пешкаре, уже ставшем знаменитостью, Ромась писал Короленко без особой симпатии. «С Горьким у меня переписка. Захотелось мне прочесть его мещан. Я, не нашовши... Именно так у автора. Здесь, в продаже, обратился к нему. Он прислал мне чувствительное письмо, предложил книг. Ничего, Максимыч в письмах без приложения гениальности проявляется. Выглядит сдаточным, дослужившимся до генерала. Ирония тут прозрачна. Сдаточный — это солдат из рекрутов, сданный помещиком или крестьянским миром вне очереди, обычно за какую-то провинность, драку, пьянство или воровство. Горький сам отправился навестить Ромася в Седлице. а встречи с ним Ромась пишет Короленко. «Все расспрашивал о вас у Максимыча, и ничего не вышло. Он на бумаге помалявует...» помолявают так у автора. А на словах тот же грохало, как я его знал на Волге. Обиду Ромася можно понять. Горький не сидел подолгу в тюрьмах, не жил бесконечными зимами с якутами. Стартовые условия у него и у Ромася были равные. Даже, пожалуй, у Ромася они были более прочными ввиду общей зараженности интеллигенции революционной модой. И Ромась, так же, как и Пешков, что-то пописывал. И вот какая несправедливость. Со всех мест работы Ромася быстро выживали. Он не умел ладить с людьми, и тем более с начальством. После Седлица он объявлялся то в Кишиневе, то в Севастополе, то в Чернигове, то в Мелитополе. К тому времени у него была уже другая семья. Больная жена... Четверо ребятишек и слепая старуха-мать. Вынужденный постоянно занимать где-то деньги, Ромась страдал ужасно. Настоящим его призванием были тюрьма и ссылка. Не наше дело кого-то судить, но жизнь все расставила по своим местам. Пешков не стал железным революционером. Марья Деренкова развелась с Ромасем перед его ссылкой, пережив какую-то личную драму. При встрече с Горьким в 1902 году на его вопрос «Где Маша?» Ромася ответил с подлинно революционным хладнокровием. «Кажется, умерла». Она прожила долгую жизнь подвижницы в глухом селе Макарова Стерлитамакского уезда в Башкирии. Работала акушеркой и фельдшерицей. В 1931 году, через год после смерти Деренковой, местный башкирский работник отвечал на запрос Горького о судьбе Марьи. Макарова – небольшое селение в верстах 30 от города Стерлитамака, в довольно глухом углу, населенном бедной малокультурной мордвой. В этом селении М.С. проработала и прожила почти всю свою одинокую жизнь, обслуживая медицинской помощью и работая большую частью самостоятельно, так как врачей в такие глухие углы залучить было трудно. Население довольно большой округи, ее хорошо знало. Имя М.С. приходилось слышать постоянно. О прошлом М.С. не любила говорить, и мало что приходилось от нее слышать. Только когда появились мои университеты и к ней стали обращаться с вопросами, не о ней ли идет речь, она кое-что рассказала о своей жизни. Но и здесь не была особенно таровата. Иногда ей почему-то казалось, что вы можете быть в Башкирии и, может быть, даже в наших краях. Несмотря на свое слабое здоровье, вечно она хлопотала о нуждах обслуживаемого населения с каким-то удивительным терпением перенося все тяготы работы и жизни в глухих углах. Три года назад ее работа и служба были отмечены общественностью, присуждением ей звания Герой Труда. Скончалась М.С. 24 ноября 1930 года в том же Макарове. Известно, что пожилой Горький был легким на слезу. Как же он, должно быть, обливался слезами? Над этим письмом ответственного башкирского работника, понимая, какого ангела он проморгал в казанской духовной пустыне, отправляясь в село Красновидово за мощным человеком с упрямым лбом в куртке из чертовой кожи. Впрочем, Мария едва ли могла влюбиться в пешкого казанского периода, угловатого умника, и потом судьба Горького была не для нее, как и судьба Ромося. Это был глубоко русский тип христианской подвижницы, любящий народ и людей, не отвлеченно рассудочной, а сердечной и деятельной любовью. Горький хорошо чувствовал этот тип, высоко ценил его, но он не вполне отвечал его идеалу человека. Малые дела были не по его масштабу. Плакал ли нет Алексей Максимович над письмом башкирского работника, но Илье Груздеву он написал следующие слова. Вот какую жизнь прожил этот человек, начать ее среди эпигонов нигилизма, вроде Сомова, Мельникова, Ромося, среди мрачных студентов Духовной Академии, людей болезненно, садически распутных, среди буйных мальчишек, каким был я, мой друг Анатолий, маляр Комлев, ее брат Алексей, выйти замуж за Ромося, который был старше ее на 21 год. На самом деле он был старше на 9 лет и затем прожить всю жизнь, как житие, неплохо. Для кого этот вопросительный знак? Не для себя ли, уже понимавшего, к какому финалу идет его бурная жизнь? «Был случай», — писал далее Горький, «мы трое, Алексей, брат ее, Комлев и я, поспорили, а потом начали драться». Она, увидав это из окна, закричала, «Что вы делаете, дураки? Перестаньте! Сейчас ватрушек принесу!» Ватрушки эти обессилили меня и Комлева. Мы трое готовы были головы разбить друг другу, а тут ватрушки. «Умойтесь!» — приказала она. А когда смыли мы кровь и грязь с наших морд, она дала нам по горячей ватрушке и упрекнула. «Лучше бы, чем драться, двор подмели». Влекло меня к людям со странностями. Вот странный человек баринов, лентяй, проходимец, как его описывает Горький. Кстати, этимология фамилий Бариновы, Барские, как и Князевы, Графовы, восходит к понятиям Барские, Князевы или Графовы крестьяне, а вовсе не к барскому происхождению носителей этой фамилии. Сергачский уезд отличался слабым местным промыслом и широким отхожим в летний период. Таким образом, Баринов был одним из мигрировавших летом со скудного русского севера на богатый российский юг, Дон, Украина, Кавказ, Молдавия, Ставрополье, отхожих мужичков, с которыми впоследствии, во время странствия по Руси, путешествовал Горький. В рассказе «Весельчак» Баринов изображен трусом, лентяем и циником. Однако уже в поздние годы Горький писал Груздеву. «Любопытнейший мужик был Баринов, и, сожалею, что я мало отвел ему место в книге «Мои университеты». Его всегда тянуло к людям такого сорта. Он симпатизировал артистическим жуликам, присматривался к ним, и они, в свою очередь, как бы случайно, находили его и делались его спутниками. Бывали и случаи тяжелые, вроде описанные в очерке о Ленине истории с жуликом Парвусом, растратившим деньги большевиков, пожертвованные горьким. Впрочем, и Парвус в очерке описан без злобы, с юмором. В зрелые годы Его восхищали ловкие итальянские мальчишки-извозчики, норовившие надуть своих клиентов. Один из таких случаев описан в воспоминаниях Ходосевича. Ему нравились решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или хотя бы азарства. От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знавать, его любовь спускалась к фальшивым монетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал, и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алексио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого Шантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей многолетней революционной работе. Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом ученых вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней. Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их проделкам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности он ценил при этом наглость, должно быть, видел в ней отцвет бунтарства и озорства. Он и сам в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать Сарентинскую правду» — рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. Вышло номера три или четыре. Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Максим был переписчиком. Максима же мы избрали и редактором, ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался извлечением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат, домашние отнимали у него все деньги, оставляя ему на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату, сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил «Во!» «Глядите-ка, я спер у Марии Игнатьевны, Будберг десять лир, айда в Соренто!» Мы пошли в Соренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга Поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера. Загулявший мастеровой по имени Сашка изображен в рассказе «Легкий человек». В Сашке, Баламуте, влюблявшемся во всех девушек подряд, включая монашек, несложно узнать Гурия Плетнева, наборщика типографии, который познакомил Алексея с жизнью казанских трущоб и был арестован за печатание нелегальных текстов. К таким людям тянуло Пешкова и потом Горького. Но при этом он понимал, сколь далеки они от человека. Напротив, все основательное не нравилось ему. С Бариновым на рыбном промысле они познакомились с семейством раскольников или сектантов, вроде пашковцев. Во главе семьи, писал потом Горький, хромой старик, 83 трех лет, ханжа и деспот. Он гордился. «Мы — Кадочкины». Ловцы здесь от годов матушки-царицы советы. Он уже лет десять не работал, но ежегодно спускался на Каспий, с ним четверо сыновей, все великаны, силачи, и до идиотизма запуганы отцом. Три снохи, дочь, вдова с откушенным кончиком языка и мятой, почти непонятной речью. Двое внучат и внучка лет двадцати, полуидиотка, совершенно лишенная чувства стыда. Старик спускался, потому что... Иисус Христос с апостолами у моря жил, а теперь вера пошатнулась, и живут у морей черномазые персюки, калмыки да проклятые махмутки Чечня. Инородцев он ненавидел, всегда плевал вслед им, и вся его семья не допускала инородцев в свою артель. Меня старичок тоже возненавидел зверски. Баринов, лентяй, любитель дарового хлеба, тоже примостился к нему, но скоро был разоблачен и позорно изгнан прочь. И вновь мы имеем дело с особым углом зрения Горького, ведь семья староверов может быть увидена и совсем иными глазами. Мощный старик, глава семейства, от одного слова или взгляда которого трепещут сыновья, великаны, прекрасные работники, три снохи, которых автор никак не отмечает, наверное, из-за их скромности и незаметности для посторонних. Двое внуков, помогающих отцам, и больная, несчастная внучка. Крест для большой семьи. Но угол зрения Горького скорее совпадает с углом зрения Баринова, который ему хотя и неприятен, но с которым легко. Как с Гурием Плетневым, как с бабушкой Акулиной. С ними легко, а с дедушкой Василием и с этой крепкой староверческой семьей неприятно. Но главное, нигде нет человека. В пустыне. Увы, не безлюдный. Эти слова Горький напишет во время революции в несвоевременных мыслях.